Глава 24. Золотоплавильные печи Маккензи, Ковентри. Провинция Ковентри, Лиранское содружество. 15 марта 3058 года. Капитан Тривена не знал, то ли радоваться, то ли ругаться. В такой напряжённый момент, когда межпланетные аппараты клана Нефритовых Соколов начали высадку десанта на краю ровного плато, рассекавшего горы смерти. Его вызвали в штаб 2-го батальона. Эта часть имела смешанный состав. 2-я рота считалась разведывательным подразделением. Вот и дали бы возможность спокойно провести разведку. Нет, надо явиться в штаб с непременным обстоятельным докладом, а что он может доложить, если его люди только-только вышли к месту высадки? Придется оставить их на лейтенанта Мердок, Она, конечно, всё исполнит как требуется, но ему тоже необходимо быть со своими ребятами. Лучше уж сирота и чем отсиживаться в штабе. Вокруг него возвышалась близкая горная гряда и совсем рядом груды дымящегося шлака. К северу, невидимый с пригорка, лежал открытый рудник и обогатительная фабрика, где золотоносная руда проходила предварительную обработку. Оттуда груз спёкшихся катушек с повышенным содержанием ценного металла доставлялся к плавильным печам. Доктор Вена не мог понять, зачем второй батальон забрали с материка Донигал и бросили сюда, в эту изнывающую от жары местность. Что здесь было защищать? Какую такую стратегическую ценность имело это предприятие? Может, их отправили сюда в наказание за какие-то грехи? но за какие? Позади Гор Смерти лежала равнина Веракрус. Там 10-й полк рейнджера в Скае имел свою базу в Сент-Уильяме. Из некоторых секретных сообщений, которые дошли до ушей капитана, Дог знал, что основные силы кланов лицом к лицу встретились с полком, сформированным из слушателей и преподавателей Академии. Меньшая часть полков, должна была сразиться с рейнджерами и отрядами местной милиции. Главной целью «Соколов» был огромный машиностроительный комплекс, на котором собирали боевых роботов. Его и должен был защищать гарнизон планеты. Машины 2-го батальона были расставлены и закопаны в грунт по периметру золотоплавильного цеха. Как только капитан приблизился, он назвал пароль и беспрепятственно прошёл на производственную территорию. Всё ещё не домывая, докат чайный чертыхнулся и подвёл центурион к одному из холмов. Он весь был насыпан из шлаков, и вершины его чуть заметно курилось. Здесь тревенно остановил робота, затем через люк выбрухчи на металлическое плечо, оттуда по приваренным скобам вниз до бедра, затем ещё ниже. на разлапистую, снабжённую острыми когтями квадратную ступню. Шаррон Дорн и Тони Уэллс ждали его в тени, отбрасываемой гигантским роботом. По их лицам он понял, что дело серьёзное. Ну вот ещё деталь. По радио никто из них по товарищески не отважился сообщить ему, зачем его вызвали в штаб. Что случилось первым делом, спросил капитан. Герцк Бретфорд «Прислал к команданту Зарцу личное послание, в котором обращает его внимание на исключительную важность этой золотоплавильни. Догадываешься, где старина Хорст принял его?» «В заводу управления. Там у них отличный бар. И спиртного хоть залейся». «Он, конечно, и залился?» — раздраженно спросил Тревена. Шарон кивнула. Лицо у нее было мрачное. «Черт!» Пойдём, заявил Тривена. Они втроём направились в сторону конторы. Командир батальона Хорст Царц, так же как и все остальные офицеры, был переведён в 10-й полк рейнджеров Скайя по причине своей полной непригодности к службе в другом месте. Самое удивительное, что будучи трезвым, Царц показал себя толковым и знающим начальником. Однако стоило на небосводе появиться хотя бы маленькому облачку, Стоило где-нибудь звякнуть бутылке, и он уже сворачивал у работу. Пользуясь своим влиянием на лейтенанта Коплея, Док лично проследил, чтобы во время погрузки в транспортный човнок никто не смог принести спиртное. Но, как оказалось, все его ухищрения были напрасны. Остаться без начальника в такой момент хуже положения не придумаешь. Командонт он нашёл в кабинете. Он с трудом сидел за столом. Зартс был молодым человеком, с усами светлые и очень мягкие, они сами собой укладывались на пробор посреди головы. В руке батальонный держал бутылку и не очень уверенно, но достаточно часто прикладывался к горлышку. Шаррандорн, встряхнув рыжими увязанными в конский хвост локонами, и обречённо сказал: "Уже готов?" Док не выдержал. Это просто кошмар какой-то, заявил он. Тони Уэллс указал сначала на Шаррон, потом на себя. Мы тут подумали и решили, что я должен принять командование. Ты, Док, отведёшь своих людей и прикроешь северный фланг. Мы рассчитываем, что только так можем сохранить наших людей. Сохранить кого? Батальон Док, единственное, на что мы способны это оборона, сказал Ишаран. Из нас троих Тони имеет наибольший боевой опыт, так что вручение ему командования вполне логично. Я так не думаю, Тревена постучал себя кулаком по груди. Чёрт с ним с вашим опытом. Я куда лучше подготовлен, чем вы оба вместе взятые. Так что командование мне придётся взять на себя. Мы ни в коем случае не будем оборонять эти печи. Здесь гиблое место. Уэллс и Дорн уставились на него. Но, док, у нас же есть приказ. Тони и я, мы оба слышали, как герцог Брэдфорд разговаривал с Зарцем. Этот объект имеет очень важное стратегическое значение. Он обеспечивает сборку боевых роботов. И мы должны в любом случае защитить его. Герцог Брэдфорд рассуждает как политик, но не как военный. Тони лихорадочно пригладил свои чёрные растрёпанные волосы. "Я не совсем понимаю. Это же очень просто", Док указал на стол. Зарц между тем захрапел. "Посмотри на именную табличку", предложил капитан. "Там написано Ernst Truel. Вот именно. Это дядя Гертруда Руэл, лидера правищей партии. Это самая Гертруда". является главной опорой Герцога в местном парламенте. Мы охраняем это предприятие только потому, что Герцог хочет показать ей, как высоко он ценит её услуги. Шарон нахмурилась. Что ни говори, но на полученные здесь золото мы имеем возможность закупать стратегические материалы, которые идут на производство боевых роботов. Конечно, это очень важное предприятие. Но оно прямо не участвует в изготовлении роботов. Местная продукция служит для обмена на другие материалы. Док посмотрел на смущённых офицеров. Этот завод с военной точки зрения не представляет собой особой ценности, тем более для кланов. Его продукции хватает только на то, чтобы прокормить семью Руилов. Тони яростно потряс головой. Если это так, главно бы не высадили десант в непосредственной близости от предприятия. Они высадились в непосредственной близости не от предприятия, а от позиции нашего батальона. То ничему тебя учили в Новоаволонской военной академии? В чём цель современных военных действий? Каким образом можно без особых потерь добиться победы? Прежде всего, если следовать нынешним воззрениям на ведение войны, Необходимо лишить противника способности к сопротивлению. Одним словом, необходимо уничтожить его материальную базу, перерезать пути снабжения, лишить стратегических запасов. Очевидно, что главной мишенью кланов является завод по производству боевых роботов. Если они захватят его территорию, то в виде трофеев получат большое количество редких и дорогостоящих материалов, хранящихся на складах. И, конечно, разгромят обороняющие предприятия и части. Вот зачем они высадились на Ковентри, а сюда они перебрасывают подкрепления не потому, что здесь расположены плавильные печи, а потому, что мы здесь. Не предприятие привлекло их сюда, а мы сами, наш батальон. Было заметно, что Тони откровенно не понравилось форма, в которой Дог сделал замечание. Это звучит как объяснение параноика. Нас начали перебрасывать сюда в тот самый момент, когда их разведчики вели аэрофотосъёмку планеты. Мы ещё были на пути к этому плато, а они уже начали высаживать десант. Как они могли узнать, куда мы направляемся? Так здесь в окрестностях больше нет объекта, который надо оборонять. Мы сами подсказали кланам, куда направляемся и где следует высадить десант. Хватит спорить. прервал их перепалку Шарон Дорн. «Лучше, док, объясни, что нам теперь следует предпринять. Завод оборонять мы не собираемся. Тогда как поступим?» Док на мгновение примолк. За эти годы он перечитал все, что было написано о кланах. Их тактики, боевых порядках, методах разгрома противника. Детально разобрал по схемам все их кампании. Заносил в особые графы, как самые выдающиеся победы, так и самые громкие поражения. Эти знания он использовал во время занятий со своими людьми. Док постоянно настраивал их на борьбу с сильным, умелым противником, который не дает тебе спуску. Использует любую промашку и в то же время которого бить можно. Этот тезис он доказывал фактами. Таревена без шуток считал себя единственным офицером в батальоне, кто мог организовать достойную и эффективную оборону и тем самым спасти часть от разгрома лозунг, которого он придерживался всю свою жизнь, был просто незымысловат. Только живые могут достойно сражаться с врагом. Уложить весь батальон возле этих печей это было проще простого, но чем это могло помочь планете и её населению. Он достал карманный дисплей и высветил в воздухе карту. Взгляните. Как видите, мы находимся в 40 км от этих горных хребтов. Ребята из академии часто проводили там военные учения и манёвры, так что местность там неплохо оборудована в инженерном отношении. Кроме того, в предгорье множество заброшенных шахт и caverns, которые также могут сыграть нам на руку. Необходимо срочно разыскать Копле. Я слышал, он там что-то добывал или пытался откопать. Мы отступим к горам и займём линию обороны, построенную кадетами. С севера мы можем прикрыться артиллерийским огнём, который вызовём по радио. Если соколы дадут нам время, мы заминируем все подходы с той стороны или навалим в проходах военные имущество. Эти позиции, я уверен, имеют таблицы для стрельбы, так что все дороги можно будет держать под прицелом. Шарн по часовому затылку. «Это ты и все сейчас придумал?» Звучит как тщательно разработанный план. Док взглянул на Тони. «А ты как думаешь?» Тот пожал плечами. «Мне не нравится, что придется отойти с отмеченных в приказе позиций и оставить без охраны этот завод, будь он проклят». «Окей, Тони, задумайся вот над чем. Какие шансы у батальона, заметь нашего батальона, остановить полк боевых роботов? У нас здесь нет ни артиллерийской, ни воздушной поддержки. Здесь мы находимся на открытой местности, что на руку кланам, потому что они имеют преимущество в технике. Их оружие куда эффективнее, чем наше. На Таккайда главное сражение развернулось в гористой местности. Именно туда комстар заманил их. В горах наши шансы уравниваются. Да, в твоих словах есть смысл. Но предполагается, что мы будем оборонять этот завод. Шарн энергично возразила. Если мы останемся здесь, то нам вряд ли удастся спасти предприятие. Пожелай кланы захватить печи, они это сделают. Если же мы совершим манёвр, то сможем потом отбить завод. Как утверждает Дог, они охотятся именно за нами, им эти печи ни к чему. В чём Дог безусловно прав. Остаться здесь это просто самоубийство. Горы смерти куда более подходящее место для организации обороны. Соражаясь там, мы получаем возможность вывести из строя куда как больше их боевой техники. При этом мы сможем сохранить своих ребят, кто не обречённо махнул рукой. Хорошо, но вы должны отметить, что я протестовал. Док кивнул. Так и запишем. Теперь я хочу спросить вас, насколько готовы к бою ваши роты. Оба офицера отвели взгляды. "Ребята, у нас хорошие", наконец ответил Ошаран. "Но судя по личным делам, такого не скажешь. В моей роте 3 копья: одно поддержки, другое штурмовое, третье предназначено для ближнего боя. А у меня, добавил Тони, два ударных копья и одно копье поддержки. Ладно. Я направлю своих людей в горы на рекогносцировку. Следом двинутся два копья поддержки и ваши, Шарон, ближнего боя. Следом со всей возможной осторожностью медицинский персонал и техническая часть. Эти роботы должны занять позиции и прикрывать отход трёх ударных копий. Как я уже говорил, это тщательно разработанный план. Шарон ткнула в команданта Зарца. «С этим что будем делать?» Бросимы его здесь, махнул рукой Тони. Док уже было совсем согласился с ними, однако потом энергично возразил. Ни в коем случае соколы могут получить от него важные сведения. Придётся взять его с собой. А ты возьмёшь его пенитратор? спросила Шэрон. Тревен улыбнулся. Пенитратор являлся роботом, специально сконструированным для войны с кланами. Хотя он и передвигался чуть медленнее центуриона, реактивные двигатели, позволявшие взлетать в небо, давали ему значительное преимущество в бою. Эта машина обладала подавляющим огневым превосходством и толстой бронёй. Всё вместе свидетельствовало о том, что она принадлежит к новому поколению механических солдат, которые только-только начали поступать в войска. Тривено всегда мечтал повоевать, На таком могучем роботе? Конечно, ответил он. А своего центуриона я передам одному из техников. Затем торжественно добавил: Мы сейчас должны использовать все возможности для организации достойного отпора. Каждая машина теперь на вес золота. Самое главное для нас это не совершить роковой ошибки. Дисциплина, стойкость и обязательная инициатива. Шорн отдала ему честь. Будет исполнена командир Трэвена.